«Кто такой Герман, черт возьми?» Однажды мне позвонила по межгороду старая добрая знакомая из Лос-Аламоса и говорит очень серьезным голосом. «Ричард, у меня для тебя печальная новость. Герман погиб». Я постоянно испытываю неловкость из-за того, что не запоминаю имен, а еще чувствую себя виноватым, что недостаточно внимателен к людям. Поэтому я произнес только «О!». Стараюсь быть серьезным и сохранять спокойствие, так как я мог получить больше информации, но мысленно сказал себе, кто такой Герман, черт возьми. Она говорит, Герман вместе с матерью погиб в автокатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса. Мама у него из Лос-Анджелеса, поэтому похороны состоятся там, в морге на Роуз-Хилл с 3 мая в 3 часа дня. И продолжает, Герману было бы очень, очень приятно, если бы он знал, что ты будешь среди тех, кто понесет его гроб. Я по-прежнему никак не могу его вспомнить и говорю. Конечно, я был бы счастлив. По крайней мере, так я узнаю, кто такой этот Герман. И тут мне приходит в голову мысль позвонить в морг. «У вас состоятся похороны 3 мая в три часа. Какие именно вы имеете в виду? Похороны Голдшмита или похороны Парнова? «Ну, я не знаю. У меня по-прежнему никаких ассоциаций не похоже, чтобы это был кто-то из них. Наконец, я говорю». Это, вероятно, двойные похороны. Его мать тоже умерла. Ах, да, значит, это похороны Голдшмитта. Герман Голдшмитт? Именно так. Герман Голдшмитт и миссис Голдшмитт. Ладно, это Герман Голдшмитт. Но я по-прежнему не могу вспомнить Германа Голдшмита. И никаких догадок, что именно я забыл. Судя по словам моей знакомой, она была уверена, что мы с Германом прекрасно друг друга знали. У меня остается последний шанс — пойти на похороны и заглянуть в гроб. Я иду на похороны, и ко мне подходит женщина, которая ими распоряжается, вся в черном и со скорбью в голосе, говорит, «Как я рада, что ты пришел!» Если б Герман это знал, он был бы так счастлив, и так далее в том же духе. Все оплакивают Германа, а я по-прежнему не знаю, кто он покой, хотя я уверен, что если б знал, то страшно расстроился бы, что он мертв. Похороны продолжались, и когда настало время подойти к гробу, я подошел. Я заглянул в первый гроб, там была мама Германа. Я заглянул во второй гроб, там был Герман. и клянусь вам, я видел его впервые. Настало время нести гроб, я занял свое место. Я очень заботливо опустил Германа покоиться в могиле, потому что знал, он это оценит. Но я до сих пор понятия не имею, кто это был. Много лет спустя я, наконец, набрался храбрости сообщить это моей знакомой. Помнишь те похороны, на которые я пошел лет десять назад? Говарда... — Германа, ты хочешь сказать? Ах да, Германа. Знаешь, я не знаю, что это за Герман. Я даже не узнал его в гробу. Но, Ричард, вы с ним познакомились в Лос-Аламосе сразу после войны. Вы оба были моими добрыми друзьями, и мы много беседовали все вместе. Я по-прежнему не могу его вспомнить. Несколько дней спустя она позвонила мне и сказала, что могло произойти. Возможно, она познакомилась с Германом сразу после моего отъезда из лос аламоса и поэтому у нее как-то все перепуталось во времени. Но поскольку она с каждым из нас была так дружна, то подумала, что мы, должно быть, знали друг друга. И, значит, ошиблась она, а не я, как чаще всего случается. А может, это просто была с ее стороны элементарная вежливость?